но потом подняла к небу необычайно похорошевшее лицо, влажное и милое, и губы ее прошелестели. «Возвращайся!» Он носом ткнулся в мочку ее правого ушка и, повернувшись, зашагал к ягуару, прекрасно зная что не позвонит Ларисе, имя вспомнилось, и не увидит ее никогда. И не ложь этого спасения, а нечто большее. Так надо. Так велит судьба. И обман этот оправданный. Без этого обмана, без этих слез, вновь наполнивших глазницы, Ему не совершить главного дела в жизни. Глава одиннадцатая Выехал затемно. Дорога была знакомой, как и посты ГАИ. И, приближаясь к ним, Андрей Николаевич притормаживал. Да и узкое шоссе, забито машинами, Город высасывал из деревни капусту и зерно, картофель и свеклу. Ягуар, построенный для европейских магистралей, легко одолевал российскую полосу препятствий. И дождь пошел вовремя, смыл грязь. В Евсюках, это уже 300 километров от Москвы, пообедал, походил вокруг церкви, куда свозили картошку студенты, послушал их разговоры. Ребята возмущались с малым наличием мешков. В них бы отправлять картошку в город, в них, они не громоздить ее кучами для погрузки навалом, чтоб гибла в пути. Славные ребята, так и не понявшие сути происходящего. В Гороховее был еще до полудня. Дожди стороной обошли город. На улицах привычная пыль и та, свойственная городу, неторопливость, от которой сладко колыхнулось сердце. Если уж встретились две бабы, то не меньше часа простоят у чужого дома, посудачат обо всем, а там из окна выглянет третья. И ведь ни одного лишнего слова — максимальная емкость информации. Над погостом шелестят пожелтевшие листья берез, две могилки, обнесенные оградой, ухожены, и не руками воспитанников меняются гвоздики и астры перед плитами с высеченными именами. Старухи присматривают за обителью тех, с кем они встретятся вскоре. И мне туда же пришла вдруг догадка, дохнув на Андрея Николаевича хладом и страхом. Он, подбирая выражения, успокоил себя. Всего лишь пятый десяток, еще жить дожить да и уж тебе ли не знать, что приходит в голову, когда ты у могилы и чужих людей. Внял голос у разума. Далеко еще. Далеко. Но приложил руку к плите, чтобы передать родителям свое тепло. И отнял руку. Камень, накаленный солнцем, стал переливать себя в более холодное тело. Жар коснулся пальцев. Сердце отозвалось толчком. Спасибо. Не слышно сказал андрей Николаевич, благодаря родителей за то, что они исказили его жизнь, родив его с вечным разладом души.